во первых молва о любовниках и латах не врала и как минимум данный лад соответствовал ей в полной мере и в это верилось трудом потому что слухи обычно далеко отстояли от действительности но не верить познав на практике тем более не получалось а во вторых называть свой прежний опыт близости после того что довелось пережить сейчас опытом было почти стыдно это как равнять любимое пирожное с куском черствого и слегка заплесневелого хлеба вроде бы все еда и в иной ситуации даже такой хлеб почтешь за благо но но как бы ни сложилась ее дальнейшая жизнь о том что решилась сегодня прийти сюда она ни за что не пожалеет и про ногу еда зря переживала если маран вообще обратил на нее внимание то никак этого не показал и вряд ли всерьез обеспокоился. «А я, между прочим, шла к тебе, чтобы поговорить», — негромко заметила девушка, задумчиво поглаживая кончиками пальцев часть узора на груди мужчины. Шрамы оказались неожиданно приятными на ощупь, гладкими и плотными, и пальцы ощущали рисунок, словно изящную резьбу. Резьба по человеческому телу. Странное ощущение, странные мысли. «В самом деле?» — усмехнулся Маран. Он лежал на ковре, устроив голову и плечи на подушке. Еще одна оказалась под бедром и мешала, но не настолько, чтобы прямо сейчас двигаться, и двигать и Дану, которая удобно свернулась рядом, пристроив голову на его плече. Пена кудряшек стекала по груди и щекотала кожу, но это ощущение ему нравилось. Маран провел пальцами вдоль позвоночника Иды и удовлетворенно отметил, как она, несмотря на негу и мягкую усталость, Глубоко вздохнула и слегка прогнулась ласковой кошкой. И проговорил задумчиво: Ты надела чолли, который считаешь очень неприличным, и такое белье, нашла поговорить, конечно. Язва! печально вздохнула Идана, ленясь шевелиться даже для того, чтобы возмущенно ткнуть его кулаком в бок. Вылитый рабан, вылитый. Рабан твой старший брат, кажется. «Средний». «Хорошо, я шла и поговорить тоже. Такой вариант тебя устроит?» «О чем же?» «О тебе. Это ведь ужасно любопытно, хоть я и не люблю историю. Как так вышло?» «Не помню. Правда, не помню», — уточнил он, ощутив, как напряглась под рукой Ида. «Последние несколько лет моей жизни обрывочные. и я сам бы очень хотел понять, почему» лекарь душ обнадеживал что воспоминания могут восстановиться сами но совсем не помнишь грустно вздохнула идана наверное это трудно я помню все остальное так что трудно не это я чувствую что забыл нечто очень важное и никак не могу от этого отвлечься и детали которые меня беспокоят складываются в картину которую я не понимаю без остальных осколков расскажи предложила Идана, подняв на него заинтересованный взгляд. Мне помогает высказать все затруднения кому-то, обычно в процессе находится решение. Маран несколько мгновений колебался, но решил, что беды от этого не будет, и принялся перечислять. Для начала боги. Я точно знаю, что в мое время они отвечали на призывы. Теперь же это утверждение кажется нелепым. Я понимаю, почему, но также я помню богов, и это не фантазия. Дальше. Первым делом, получив доступ к лаборатории, я приготовил зелье, которое было мне нужно, но я понятия не имею, что оно делает, и в литературе о нем ничего нет. Помню только название «блудная тень». Можно предположить, что это легкий наркотик, потому что содержит компоненты, воздействующие на разум. Меня беспокоит убийство Эрмы и поведение Кутума. Не потому, что это может обернуться для меня проблемами, если владыка не согласится помиловать, а потому что это важно. Важно, почему Кутум так меня ненавидит, хотя мы почти не знакомы. Я пробую разные практики, но пока ни одна не принесла результатов. И все это никак не складывается в общую картину. Может, тебе наоборот попробовать отвлечься? Обычно чем напряженнее о чем-то думаешь, тем меньше понимаешь, и такие глупости в голову лезут. А потом, если отвлечься, правильное решение сразу как-то само приходит на ум, часто даже во сне или когда засыпаешь. Ну, у меня так. вздохнула Идана. Надеюсь, тебя скоро отсюда выпустят, а то в одиночестве отвлекаться на что-то ужасно сложно. Этот Далан, песчаная змея, кажется умный человек. Понимает, что тебя пытались подставить но считает что разумнее подержать тебя здесь и не демонстрировать никому что они не купились на подброшенный пузырек от зелья он не говорил тебе об этом нет меня допрашивал другой человек не стал спорить маран но и рассуждать на тему назначенных виновников тоже да дознаватели не глупые но это не все что нужно для его оправдания кстати а что это за старший дракон «И почему тот мужчина назвался его Головой?» — спросила Аида. «Драконами называются армии и службы. Старший дракон. Я плохо знаю современные роли, но вроде бы они ловят преступников, которые совершили что-то очень страшное или угрожающее стране». «Это понятно, но почему все таки драконы?» «В честь богов. Драконы — это их суть и воинственный облик». «Такой огромный змей с крыльями, лапами и зубами, как у волка. Ты же читала про них?» «Про богов читала, конечно. И здесь нам рассказывали. Но про драконов я ничего не слышала». «И правда». Рассеянно согласился Маран, припоминая книги, которые успел просмотреть. Там действительно не было ни слова о драконах. Но он не придал этому значения. В этом облике богов и в его время изображали нечасто, стараясь не накликать беду. Выходит, с течением столетий, образ и вовсе стерся из памяти людей. «А вообще забавно, протянула Ида. Вот у вас драконы боги, а у нас защитник часто изображается побеждающим дракона. И дракон это в сказках всегда нечто злое и опасное, воплощение людских пороков или смертоносных природных сил. Интересно, почему такое противоречие? Пойдем, вдруг прервал ее Маран и сел. «Куда?» — растерялась Ида, но все же послушно встала и с удовольствием позволила подхватить себя на руки. «Отвлекаться», — усмехнулся он. «Мне пришли в голову те самые глупости, о которых ты предупреждала». «Но «Ну, мне, наверное, лучше уйти спать к себе», неуверенно предложила Идана, тем не менее обнимая его за шею. «А почему ты решила, что мы будем спать?» Уголками губ улыбнулся Маран, и девушка не нашла, что ответить. И Дана проявила упрямство, и до утра не осталась. Зевающая, сонная, разомлевшая от ласк, она совсем не хотела уходить, но Маран не стал этим пользоваться и давить на нее. Даже не стал подшучивать над странным пониманием приличий. Провести жаркую ночь вместе нормально, а проспать до утра — стыдно. Ее по-прежнему не хотелось отпускать, и можно было зацеловать, увлечь, уговорить, заставить забыть глупые транские приличия, но он предпочел отступить. Если Идана хочет избежать огласки, это ее право. В конце концов, Маран пока не может предложить ничего сверхотношений любовников. А девушка приехала сюда выйти замуж. Правда, думать о том, что ее назовет своей, другой мужчина, было неприятно настолько неприятно что вызывало злость и мысли о месте новое чувство так сильно ревновать ему прежде не доводилось и отчасти именно поэтому с какими то решительными шагами стоило повременить спешка куда чаще идет во вред чем приносит пользу так что засыпал маран в одиночестве и это оказалось к лучшему он не представлял как бы отреагировал во сне на чье то соседство в постели когда снились такие кошмары Очнувшись утром, мужчина несколько минут лежал неподвижно, сознавая себя и окружающую реальность, и со сложным смешанным чувством понимал — это был не сон. Просто он вспомнил. Обрывки прошлого все еще не складывались в цельную связанную картину. Некоторые детали вызывали сомнения, некоторые были просто забыты естественным образом. А еще стало ясно, что пробелами пестрели не только последние годы жизни. Но и из более ранних лет выпали детали и отдельные события. Мелкие, поэтому он не замечал, но все их объединяла общая тема. Становилось понятно, почему забыто именно это. Боги. Он забыл очень многое, связанное с богами, потому что богов не стало. Трудно ли убить бога? Любой верующий в Илаатане, в Транте, да и в остальных странах и с самыми разными культами скажет — Невозможно, потому что это бог. В крайнем случае его может уничтожить только другой, более сильный бог. Амаран бы ответил, что не так уж сложно. Лично он убил четверых. Ведь кому еще поручить это дело, как профессионалу, способному достать любого, за сколь угодно высокими стенами? Керман Черный Меч, глава Черного Клана, а после владыка всего Илатана, рассуждал так и не прогадал. Можно ли было Марану теперь самому называться богом? Навряд ли. Лично он не чувствовал в себе ничего особенного даже теперь, вспомнив прошлое. Или все же те, кого он убил, лишь называли себя богами? Родившись с верой и знанием, что боги существуют, задаться этим вопросом было невозможно. Даже убивая их по очереди тайно, выслеживая опасную сложную добычу и осторожно подкрадываясь, маран все еще называл их богами теперь же оглядываясь назад не видел в них ничего великого потустороннего и запредельного сильные колдуньи с непривычными способностями да они обращались в драконов могли воздействовать на людей читали в душах не старились и играли судьбами людей могущественные опасные безжалостные эгоистичные самоуверенные жестокие твари Вивисекторы, потерявшие грань, равнодушные к сломанным жизням. Люди служили им лабораторным материалом, особенно мужчины. Существа второго сорта, достойные лишь презрения. Тщательный отбор и преобразование, чтобы красивые люди радовали глаз богов. Изменить своих подопытных, сделать женщин ядовитыми? Забавно, интересно, увлекательно, смешно. Любовь очень гордилась этим проектом истинные пары еще одна ее гордость, потому что нельзя давать право выбора лабораторным животным их нужно сводить высшей волей ради селекции ради интереса ради забавы богинь истинная пара приносит потомство с необычными признаками жизнеспособная как повезет первый он убил боль кровожадная злобная но тупая ему всегда было с ней проще Научиться терпеть и не бояться боли, и тварь не смогла от него защититься. За болью последовала ярость. Маран никогда не был гневлив, наоборот, отличался терпением и выдержкой. И это оказалось едва ли не проще. Справиться со страхом было тяжелее, слишком много у него граней. Но не труднее, чем полгода планомерно подбираться к тогдашнему главе морского клана, страдавшему паранойей. Жажда. Сложный противник для того, кто голодал в детстве. Он понимал это и готовился тщательно. Наверное, именно это помогло справиться с ней удивительно легко и быстро. А вот Любовь оказалась слишком осторожной и трусливой тварью и попыталась сбежать. Решила, что с ее подругами разобрались истинные хозяева этой земли, те, чьи имена они присвоили. А потому думала найти приют где-то еще и после отомстить руками людей о том что именно один из тех кого боги не презирали и называли смертными убил четверых ее подруг любовь узнала только тогда когда Маран пришел за ней не своей волей король Транта пытался влезть в войну которая обернулась бы катастрофой не только для Илатана. он думал что с ней будет просто наверное стал слишком самоуверен к тому моменту не воспринимал ее как опасного противника маран никогда и никого не любил, поэтому считал что она не имеет над ним власти, но просчитался что-то пошло не так и а вот дальнейшего он не понимал что то случилось они оба провалились куда- то туда где должны были сгинуть безвозвратно в чуждо этому миру ничто в пестрый хаос цветов образов теней предметов и обрывков воспоминаний Вспомнить, что там происходило и как это выглядело, Маран не мог. От мыслей об этом кружилась, трещала, раскалывалась голова. Кажется, любовь попыталась вытолкнуть убийцу туда, а тот отказался уходить один и утащил ее за собой. Ее часть, сущность, душу можно назвать как угодно, суть не менялась. Она легко сумела открыть эту дверь. Наверное, это что-то значило. Уж не через нее ли явились в их мир те, кто называл себя богинями. Но потом случилось что-то еще, и его вытащили сюда. А ее доказательств не было, но Маран почти не сомневался, что последняя из богинь ухватилась за шанс возродиться. Вот только в каком виде и в каком качестве вернулась любовь большой вопрос. Блудная тень, как теперь помнилось, ослабляла связь души с телом. Состав требовался, чтобы видеть тех, кто называл себя богами в любых обличьях. А если смазать им нож, этот нож мог стать оружием против них. И стал. Обычная сталь и ученического уровня зелья. Не Маран придумал этот состав. Его разработала личный алхимик Владыки. Эксцентричная и по-настоящему гениальная женщина. Одна из немногих, с кем Маран находился в относительно теплых отношениях. Не дружеских, но по крайней мере приятельских. Она была немного безумна и напоминала богинь, которых помогала уничтожить. Сознавала это и оттого лишь строже придерживалась установленных для самой себя рамок. Когда-то она вполне серьезно попросила Марана зарезать ее, если начнет очередной эксперимент над живыми существами, не потому, что хочет добиться какой-то цели, а потому, что ей любопытно или скучно. Он пообещал. Не мог поручиться, что не убивал ее, но смерти этой не помнил. Оставалось надеяться, что та великая женщина все таки не сорвалась. Мысли и воспоминания теснились в голове и пытались занять свои места. Их было так много, что в висках тяжело пульсировала боль, и никак не получалось ухватить в этом вихре самое главное, принципиально важное. Постоянно отвлекали несущественные детали, вроде давно покойной мастера-алхимика. И прожитые эмоции, вроде напряжения перед схваткой и эйфории от первой победы над богиней, оказавшейся смертной. Маран заставил себя подняться. В сад его никто не отпустил бы, но хорошая разминка была жизненно необходима. Незаменимый малый цикл позволял привести в порядок мысли и казался сейчас единственным спасением от того хаоса, который воцарился в голове. Вот только Маран не успел даже начать. Щелкнул замок, и один из младших чинов старшего дракона вкатил в комнату столик с завтраком. Кормить заключенного под стражу не забывали, но занимались этим почему-то не служащие дворца. Маран не задавал вопросов, хотя видеть подобное было неожиданно. Если они опасались, что он может навредить кому-то из местных и использовать их, то почему не наложили маломальски серьезные защиты? Да и стражи эти не стали бы препятствием в побеге сегодняшнего узник запомнил совсем молодой еще лет двадцати парень участвовал в обыске и допросах сразу после убийства сейчас он был по особенному хмур и даже как будто встревожен но марана поглядывал с непонятным но напряженным выражением не боялся а что что случилось не выдержал арестованный страж поколебался мгновение но потом все же ответил со вздохом еще одна из девушек пропала кто вскинулся маран вышла отрывисто и хрипло горло перехватило дурное предчувствие и дана марнхут только вы не говорите что я проболтался ладно попросил он но мне кажется вы имели право знать она так за вас переживала спасибо медленно кивнул убийца я не скажу Молодой страж проявил вопиющий непрофессионализм и вообще-то заслуживал наказания. Вот только лично Марану это сыграло на руку. Да что там, непрофессионализм стражи вообще всегда был ему на руку. Но сейчас... Известие и всколыхнувшаяся тревога подстегнули разум, и главное Маран наконец вычленил. Любовь уцелела, и она все еще здесь. Лишенная собственного материального тела, Иначе во время ритуала появился бы не он один, но не вызывало сомнений, что эта живучая тварь нашла способ пролезть в мир. И уж тем более не требовалось много ума, чтобы сложить два плюс два. В его окружении сейчас существовал всего один человек, который своим поведением вызывал подозрения. Достаточно вспомнить его немотивированную, взявшуюся из ниоткуда, ненависть. Конечно, такие чувства не возникают на пустом месте, Просто ненавидел Марана, ни Кутум. Мне нужно поговорить с принцем или с кем-то из дознавателей, попросил он стража, когда тот направился к выходу. Это важно. Я знаю, кто убийца, и догадываюсь, что ему надо. Хорошо, я попробую кого-нибудь найти, вздохнул мальчишка. Но, по-моему, принц улетел в столицу на рассвете, еще когда пропажа не обнаружилась. А начальство мое попробуй, поймай. Попробуй пожалуйста маран постарался добавить голосу весомости хотя и понимал что получается плохо тот сейчас был бесцветным и пустым слишком много эмоций которые слишком мешали поэтому он поспешил отрешиться от них от тревог от страхов от клокочущей внутри ненависти когда страж ушел первым делом маран позавтракал силы никогда не лишние, а ему все равно нужно выждать время Вдруг поиски увенчаются успехом. Следовало прикинуть, куда мог деться одержимый Кутум с Идой. Но чем больше Черный меч» об этом думал, тем отчётливее понимал, что вариант всего один. Завтрак закончился за пять минут, а дознаватель не спешил переступать порог. Еще десять минут ушло, чтобы в нескольких предложениях письменно изложить суть происходящего маран понимал что поступает неосмотрительно никому ничего не объяснив и не заручившись помощью а оставленный клочок бумаги воспримут как бред умалишенного но точно так же он понимал что неподготовленные и скептически настроенные люди скорее помешают чем помогут если вообще согласятся с ним куда то пойти даже если объяснит а они сумеют поверить на слово все равно не будут готовы к этой встрече если же маран не справится В записке есть вся информация, которой он владеет, и если с появлением еще более злобной, чем раньше любви, начнутся странности и появятся вопросы, то мыслящий человек увидит ответы. Принц не дурак, и подручные его умеют думать, и владыка. Нет разницы, услышат они те же слова от Марана лично или прочитают после его смерти. Любые же объяснения сейчас только пустая трата времени, которого и так мало. Даже к лучшему, что никого не удалось найти. Ида наверняка еще жива. Если ее не убили на месте, то цель могла быть только одна. Любовь обожала кровавые жертвы, и чем дольше тянулась смерть, тем больше она получала удовольствия. На такие жертвоприношения она неизменно являлась лично и даже случалось одаривала жертвователей. А что дары со временем обращались проклятиями? Так надо было думать, чьей милости ищешь. К счастью, Марана и похищенной, для жертвоприношения подходил либо рассвет, либо закат. Кутум не настолько профессиональный палач, чтобы растянуть мучение на несколько часов, а на рассвете он успеть не мог. Ида ушла незадолго до того, у него просто не хватило бы времени донести ее до храма и все устроить. Значит, несколько часов имелось в запасе, и терять их Маран не собирался. Почему любовь выбрала Иду, догадаться тоже нетрудно. Из-за Марана. Видела особое отношение и хотела ударить побольнее, да и выманить его наверняка пыталась. Богиня вполне могла почуять, что он все вспомнил, иначе не стала бы рисковать и воровать девушку заранее. Или не почуяла, а понадеялась на надежность своего убежища. Или вовсе поняла, что на убийцу Эрмы может выйти следствие. Чем-то же они занимались весь вчерашний день. Собирался Маран тщательно. Обыскав его самого и забрав оружие, стражи осмотрели покои в полглаза и не нашли импровизированные тайники. Да они даже не пытались, положившись исключительно на его слово, не покидать место заключения. Наверное, можно было гордиться таким доверием. Прежде его боялись гораздо сильнее. Или дело не в доверии, а в том, что его осторожность и предусмотрительность недооценивали. Или он сам переоценивал собственную важность, и его попросту убрали с глаз долой, чтобы не мешался ни в чем не подозревая всерьез. В любом случае, это было кстати, потому что сейчас он оказался при оружии. Несколько метательных ножей и тонкий длинный кинжал. Пара к тому, которые забрали люди старшего дракона. Немного, но для его цели вполне достаточно. Отмычка Меморанза благоразумно запасся еще до того, как они понадобились, поэтому на замок потратил несколько секунд. Нейтрализующее зелье тоже приготовил заранее. Немного дурно пахнущей зеленоватой жидкости на печать, и убийца аккуратно проскользнул мимо, не позволив себя заметить и тем более прицепить метку. Будь чары похитрее и элементарным зельем бы не обошлось, но печать была простейшая и настроенная только на него. Все остальные могли входить и выходить беспрепятственно, иначе ночной визит Иданы не остался бы незамеченным. Во дворце Аномарана не обращали внимания, и за это тоже следовало благодарить собственную запасливость. Добыть наряд обслуги было проще всего. Он не задумывался всерьез, что все эти вещи понадобятся, но без них и без продуманных путей отхода чувствовал себя неуверенно и неспокойно. А оставаться незаметным профессиональный убийца умел отлично. От этого долгие годы зависел успех и сама его жизнь. Правильная одежда, правильные движения, правильно собранные волосы и правильное выражение лица и кто его опознает. Посещение лаборатории, включая взлом замков, не заняло много времени. Здесь печати были сложнее, они предупреждали того, кто их ставил о взломе, но Маран не придал этому значения. Не беда, даже если зелье не справится. Быстро его не найдут, а потом уже будет все равно. Блудная тень, к счастью, оказалась на месте. Брать пузырь целиком он не стал, слишком много, но отлил в пару небольших порционных фиалов и тщательно смазал лезвия ножей, благо их конструкция и крепление предусматривали наличие и сохранность яда. Дальше путь лежал в храм. Даже если Кутум со своей жертвой окажется не там, Сначала стоило отбросить самый вероятный вариант. Маран уже пытался вспомнить, служители кого из богинь верховодили в этом храме раньше, но так и не сумел. В здешних лесах их было тогда несколько, и уцелеть мог любой, а на поверхностный взгляд принадлежность не определить. Сама же богиня наверняка чувствовала. И на уровне интуиции Маран склонялся к тому, что именно жрицы любви владели этим местом и приносили здесь жертвы. По всему выходило, что изменения в поведении и сознании Кутума начались именно с того визита в храм. Значит, там богиня становилась сильнее. Сейчас, кажется, об этом тоже никто не помнил, но старые храмы никогда не состояли из одного помещения. Там обязательно были комнаты обрядового значения. Тайные, разумеется. Жертвы всегда приносились в узком кругу и не афишировались. Слухи ползли, но мало кого посвящали в детали как бы не презирали богини людей, но бунта не хотели. Наверное, боялись. Наверное, уже тогда осознавали свою самозванность и смертность. Возле храма было тихо и безлюдно. Эти строения Марану не нравились, сколько он себя помнил. темные, с единственным выходом, мрачные и холодные. Но сейчас, среди буйной и парковой зелени, храм выглядел уместно и совсем не грозно. Поросший мхом и ушедший в землю валун, Ставший неотъемлемой частью пейзажа, Маран, на несколько мгновений, задержался у порога. Оглядел тихий сад и провал входа и вынул из кармашка в поясе один из фиалов. Вокруг ничто не говорило о том, что затевается внутри, но интуиции он привык верить, а та сейчас не сомневалась. Уходить от марана ночью и не ужасно не хотелось. Но еще больше не хотелось объясняться с кем-то по поводу своего отсутствия. Дила утром принесет завтрак, обнаружит, что постель не тронута, и, конечно, начнет волноваться. После трагедии с Эрмой первым в голову наверняка придет нечто плохое. Поднимут на ноги стражу, доложат принцу и дознавателям, и все это множество народов встревожится и начнет ее искать, и тут она вдруг заявится, довольная и выспавшаяся. И что? рассказывать при стольких свидетелях, где именно провела ночь. Даже несмотря на то, что об этом визите Ида ничуть не жалела, обсуждать его с кем-то совершенно не хотелось. Принять решение и последовать ему оказалось несложно, ведь упрямство еда не было не занимать. Но в пустых и тихих покоях ее настигли тоска и разочарование. Одинокая постель вместо уютных объятий, тишина вместо ласкового бархатистого голоса и пробуждение от появления Диилы с завтраком вместо, несомненно, сладких утренних поцелуев. И стоило оно того. Вздыхая, зевая и мысленно ворча на саму себя, Ида разделась, наскоро собрала волосы и помылась перед сном, после чего застегнула на шее привычную тонкую золотую цепочку с кулоном-щитом, надела весьма скромную по местным меркам ночную сорочку, которую привезла из дома, и вытянулась под тонким одеялом. Жаль, что спать ей придется одной, но зато выспится и за эту ночь, и за прошедшую, и без кошмаров. Отчасти и угадала. В сон она провалилась сразу, едва коснулась головой подушки. Несколько часов с Мараном заставили напрочь забыть обо всех тревогах и страхах. А вот кошмары так просто не отпустили. Во всяком случае, она подумала именно о них, когда, проснувшись, обнаружила себя не в привычной уже спальне, а в каком то тёмном пахнущем пылью каменном мешке с застоявшимся тяжелым воздухом слабый теплый свет падал с двух сторон и больше всего походил на отблески свечей неподвижных в застывшем воздухе и делающих его еще более густым разглядеть что то еще не получалось тело не слушалось как бывает только в кошмарах не получалось двинуть рукой повернуть голову даже закричать и ужас все крепче сжимал горло и Дана зажмурилась. Это, кажется, было единственное доступное движение. И отчаянно пожелала проснуться. Прямо сейчас, в своей постели. И после этого сразу, сразу идти к Марану и плевать на гордость и слухи. Рядом с ним ей бы точно не снилось ничего такого, потому что... Испуганные мысли прервал негромкий скрежет камня о камень. Свет задрожал, потянуло более свежим воздухом со знакомым запахом. Потом скрежет повторился. Еще несколько мгновений, Ида напряженно вслушивалась в тишину, воцарившуюся вновь, надеясь уловить хоть что-то. Кто-то вошел? Где они? Чего от нее хотят? Невозможность двигаться и неведение вызывали панику. Это было хуже любой клетки и кандалов. И Дана не чувствовала своего тела, и вдруг с ужасом подумала, что так все и останется впредь что ее даже не убьют, и она никогда не сможет шевелиться, говорить и... Защитник, пусть этот сон скорее кончится. «Невзыскательный вкус у этой гадюки», — сказал кто-то, стоящий в изголовье и невидимый для Иды. Мужской голос казался знакомым и незнакомым одновременно. Вроде бы говорил «кутум», но интонации, причудливо искаженные кошмаром, были другими, и манера выговаривать слова тоже. Никогда бы не подумала, что ему нравятся овцы. В поле зрения появилась рука и потянула вверх растрепанную светлую прядь. Обида на овцу оказалась неожиданно сильной. Даже на мгновение пробила оцепенение страха, сковавшее разум. Следом появилась мысль, а почему подумала? Опять шаги, и Кутун наклонился сбоку, разглядывая лицо Иданы, словно впервые видел рассматривала его в ответ, и тоже не узнавая. Сон и слабый свет так причудливо искажали красивое лицо мужчины, что он не походил на себя самого. Безумный блеск в глазах, усмешка в уголках брезгливо поджатых губ, злая, чужая, как будто кто-то другой надел его лицо и кривит в чуждых оригиналу гримасах. Сдёрнутый носик, губки бантиком. «Бледная немочь, какая мерзость!» Поморщился Кутум и сильно, с нажимом, провел пальцем по губам Иды. В этот момент она искренне порадовалась, что ничего не ощущает. У него совсем нет вкуса. «Страшно, овечка?» Он с ухмылкой наклонился ближе. «Страшно. Я вижу, как колотится твое сердце». Жаль, до заката далеко, не терпится попробовать его на вкус. Возразить и Дана ничего не могла. Лишь в очередной раз подумала, что сон слишком затянулся, и пора бы уже проснуться, вот прямо сейчас. Ты, конечно, хочешь знать, что происходит. Не тревожься, скоро узнаешь. Люблю сюрпризы. От искривившей губы Кутума улыбки иду внутренне передернула. Да он точно сумасшедший почему есть ница обезумевший кутум собственная беспомощность и это пугающее место не волнуйся и не дергайся амулета хватит еще на сутки мужчина погладил что-то у нее на груди никуда не уходи а я пойду встречать гостей опять послышался скрежет шаги и все стихло а еще через мгновение и дана наконец призналась себе что это совсем не сон Отчитывать время в темноте и пустоте было невозможно, и сколько-то она предавалась панике, с ужасом таращась в потолок и представляя, что с ней сделает этот сумасшедший, почему-то посчитавший себя женщиной. И Эрму наверняка убил Кутум и точно убьет ее саму, потому что тронулся умом. А сумасшедшему не нужны никакие другие мотивы. Достаточно того, что он хочет попробовать ее сердце на вкус. Перед глазами потемнело. Сердце бешено заколотилось где-то в горле, словно собиралось выскочить или разорваться. И возможный обморок напугал еще сильнее, чем опасный безумец и собственная беспомощность вместе взятые. Где она очнется в следующий раз? А ведь непременно очнется. этот сумасшедший не позволит ей легко умереть во сне. Так нельзя. Надо быть готовой, надо бороться. А для начала хотя бы прекратить паниковать. Глубокий вдох. Медленный выдох, глубокий, медленный вдох. Сколько времени? Вряд ли еда она долго спала, потому что чувствует себя слишком усталой. Значит, до заката еще далеко. Значит, ее еще могут найти и спасти. Она жива и ничего еще не кончено. Дила наверняка поднимет шум. Ее обязательно будут искать и найдут. Обязательно найдут. Вряд ли Кутум так легко утащил ее куда-то далеко от дворца. Может быть, они даже не покинули его пределов. Это место что-то напоминало: темный, грубый камень, сумрак, запах благовония, которыми дыхнула, когда пришел кутум, так пахло в храме. Значит, храм. А скрежет? Какая-то потайная дверь? Защитника знает ли кто-нибудь, что здесь есть потайная дверь? Нет, не думать об этом. Ее найдут. Ведь к каким-то гостям это чудовище собралось готовиться. Значит, помощь близко, и её непременно успеют спасти. Безумец, конечно, самоуверен, это пугает, но на то он и безумец, правда? Пока же ей самой неплохо бы помочь собственному спасению. Подать знак, выбраться из каменного мешка, ведь Кутум, кажется, не запер за собой дверь. Точно, скрижетала три раза. Открыл, вошел запер. Потом снова открыл и вышел. Да и тянет откуда-то свежим воздухом, и свет подрагивает. Значит, сейчас вход открыт, и ей нужно хотя бы закричать. И тогда ее услышат и найдут. Вот только как бы и да она не металась внутри клетки, которой стало ее собственное тело, ничего не менялось. Тишина и полное отсутствие ощущений. Ни шевельнуть пальцем, ни двинуть губами, ни наклонить голову. Паника опять попыталась сжать сердце ледяными когтями, но тут лихорадочно мечущиеся мысли зацепились за еще одно слово безумца. Кутум сказал амулет значит заклинание наложено не на нее саму его создает вещь, которую безумец приласкал перед уходом. Ида не могла повлиять на амулет напрямую вряд ли в нем было что-то металлическое. Зато где-то рядом с ним на груди лежал маленький золотой щит на золотой же цепочке. И если подойти к этому с умом, если амулет парализует только тело, не трогая магию, если ей хватит сил, если, если, если, но это все равно лучше, чем в молчаливом бездействии ждать смерти. Помоги, защитник, хотя бы раз по-настоящему, ведь это твой знак.